Первым закончил университет молодой человек. Он уехал и возвратился. Еще раз уехал и еще раз возвратился. От него приходили письма со всех концов света. Он уезжал и возвращался, уезжал и возвращался. Потом получила университетский диплом и Милдред Скотт. Сначала она работала в Свободной Республике, затем в Трансвале и, наконец, в Капской провинции. И все это время он присылал письма, и все это время Милдред Скотт продолжала жить уединенно, так, чтобы иметь возможность принять его в любую минуту. Именно поэтому она не заводила подруг, поддерживала только деловые знакомства и каждый свой новый дом превращала в прекрасный, но недоступный для посторонних глаз остров – который становился все больше и великолепнее по мере того, как росло ее жалование. Вначале многие влиятельные люди из тех мест, где она работала, пытались преодолеть ее замкнутость. Женщины настойчиво приглашали ее на собрания и в клубы. Молодые люди ухаживали за ней. Но со временем и женщины, и молодые люди отказались от своих бесплодных попыток. И мисс Милдред Скотт, осталась в обществе старухи Гриква, что, по-видимому, вполне соответствовало ее желаниям. Несколько любопытных пожилых дам пробовали подступать к старухе с расспросами, но так ничего и не добились. Шли годы, и пылкая 22-летняя девушка, только что окончившая университет и поступившая на работу, превратилась в 35 пятилетнюю женщину, занимавшую самое высокое место, на какое только она могла рассчитывать. Всегда сдержанная и уравновешенная, она держалась достоинством, вызывавшим всеобщее уважение. Она прекрасно руководила школой, но вне круга своих служебных обязанностей отделяла свою судьбу от судьбы окружающих людей и от судьбы всей страны. Так, по крайней мере, думали все, Кому казалось, что они знают Милдред Скотт? Круто повернув, машина въехала в ворота, распахнутые старухой Гриква. Карл ван Ас не останавливался до тех пор, пока не очутился в гараже, рядом с крошечным старым автомобилем английской марки, который принадлежал Милдред. Старуха закрыла ворота на засов. и поспешила в дом, чтобы быть наготове, если понадобятся ее услуги. Карл ван Ас встретился с ней на первой ступеньке лестницы, которая вела к веранде. «Хеллоу, Лена!» — приветствовал он ее таким тоном, как будто они виделись только вчера. «Хеллоу, мистер Карл!» — ответила она с невозмутимостью, предполагавшей естественность долгих отлучек. Он поднял глаза вверх на веранду, и где-то в глубине его души закопошилось возмущение. Почему она не вышла навстречу? Но он тут же подавил это чувство, стремясь, чтобы его сердце и разум обрели спокойствие, которое всегда навевало присутствие Миллдред Скотт. Он медленно пересчитал все шесть ступенек лестницы и вошел в открытую стеклянную дверь гостиной. Его обоняние защекотал густой запах роз. И когда, чуть погодя, она вышла из другой двери, у него было такое ощущение, будто он вот-вот упадет. Он стоял робкий, неловкий, встревоженный, как в тот далекий день, когда он впервые осмелился заговорить с ней. «Это единственная женщина, которую я хотел бы видеть своей женой». В следующий же миг... Робость, неловкость, тревога отпали. В душе разлился покой. С нее как будто свалилось тяжкое бремя. Здесь, по крайней мере, он не одинок. Здесь, рядом с ней, еще возможно успокоение. Но успокоение — опасная слабость в этом осажденном мире. Он пытался смотреть на нее зоркими глазами рассудка, но чувство притупляло его зрение. А воспоминания о волнующих мгновениях близости дробили ее образ. Он видел перед собой целую вереницу лиц, принадлежавших этой женщине, которую он знал много лет, заполненных краткими тайными свиданиями. Только женщина способна на такое постоянство. По лицу Милдред Скотт пробежала тень, выдававшая некоторые волнения. но затем на лице появилась ничего не выражающая вежливая улыбка, которая она обычно прикрывала свое смущение. Ты похудел, Карл, но это тебе идет. А что мне сказать? Много воды утекло за эти два года. Неудивительно, что ты в растерянности. Не надо так говорить, Милберт. «Ладно, не буду. Но что я должна делать, по-твоему? Броситься тебе на шею за то, что ты осчастливил меня своим посещением? Уж не заразился ли ты сам болезнью, которую, по твоим словам, ненавидишь?» Она повернулась и села. В этот миг он снова почувствовал, как сильно пахнут розы. Во всех углах гостиной стояли большие вазы с цветами. Я же написал тебе, Мелгред, и все объяснил. И ты думаешь, объяснениями можно залечить всякую боль? Стоит все объяснить, и слепой прозреет, хромой начнет ходить, а горбатый выпрямится. Пожалуйста, не вынуждай меня говорить то, чего я не хочу. Я поймал тебя на слове. Мы договорились, что будем честны друг перед другом, и признаемся, когда у кого-нибудь не хватит сил. Ты написал, и я поймала тебя на слове. Ты сам выбрал разрыв. Вот в чем вся суть. А объяснения не имеют никакого значения. В конце концов, это лишь способ подкрепить и оправдать принятые решения. Ты решил не возвращаться, и я примирилась с этим. А теперь... Он перебил ее со спокойной небрежной уверенностью, знакомой ей с давних пор. «Я сам не знаю, чего добиваюсь». Женщина молчала. Гнев и негодование в ее сердце иссякли. Их место заняло спокойствие, которое постепенно передавалось мужчине. «И это человек, — сказала она себе хладнокровно, — ради которого я пожертвовала всем». за исключением своей работы. Так мне хотелось, особенно вначале, насладиться жизнью и молодостью, ощутить свою связь с одушевлённым ферментом, составляющим основу естества. Я знаю этого человека. Я отдала ему всё, что у меня есть, всё своё существо, и поэтому я хорошо его знаю и понимаю, что главное для него поставить перед собой определённую цель. «Ты понимаешь, что я хочу сказать, Милдред? – спросил он. «Пытаюсь. Тогда ты должна понять и то, почему я написал тебе письмо, и почему я опять здесь. А если я не захочу понять?» Он пожал плечами и отошел от нее в сторону. «В таком случае у меня один выход». «Уступить? Уступить? Да. Тем, кто сеет ненависть и страх. А ведь когда-то я опиралась на этого человека, черпала в его любви силу, утешение и уверенность, думала женщина. Как давно это было? А теперь... Ты ужинал, Карл? песы -то. Она встала и вышла из комнаты. Вернувшись, она взяла два бокала и налила в них вина. «Можно тебя поцеловать?» — спросил он, подойдя к ней. Она протянула ему обе руки. Он пожал их, потом обнял ее и жадно привлек к груди. И только тогда поцеловал нежно, как ребенок, молящий прощение. Она взяла его за руку и вывела на небольшую веранду. Оттуда они видели полосу ночного неба и краешек Млечного Пути. Немного погодя, старуха Гриква, Лена, принесла им холодного цыпленка. «Спасибо, Лена», — сказала Милдред Скотт. «А теперь иди спать». Она вспомнила, как часто говорила эти слова в присутствии Карла. Это, кажется, было тысячи раз. Карл ван Ас быстро посмотрел на старуху, и для всех троих прошлое, настоящее и будущее слились в один неподвижный момент, момент, когда совершался какой-то нескончаемый ритуал. Старуха Грикво приняла этот миг с той же невозмутимостью, с какой принимала Бога и магию, смерть и привидения. «Чудеса, говорящие деревья и плачущие скалы, ибо кто может начертать границу и молвить «это жизнь, а это не жизнь».» Ван Ас был счастлив. Он как будто погрузился в очистительный океан невыразимого облегчения и душевного покоя. И только в душе Милдред Скотт смутный, тревожный протест Казалось, кто-то разрывал невидимые тенета, грозившие связать ее по рукам и ногам и умертвить безболезненной смертью. «Спокойной ночи, мистер Карл, мисс Мелли», сказала старуха. Милдред уговорила его поесть. После ужина наступило долгое молчание. Затем он начал рассказывать ей о последней поездке за границу, об ужасающей изоляции, в которой очутилась их страна, и своем глубоком унынии. Голос его изменился. В нем появились задумчивые, мечтательные нотки и самоуверенность. Каждый раз, когда он останавливался, она спешила задать ему какой-нибудь вопрос, и он продолжал свой рассказ. Откровенность, которую он мог позволить себе только с этой женщиной, помогала ему избавиться от тоски и смятения, скопившихся в его душе. Он поведал ей о последнем задании, которое ему поручено, о поисках Нкоси Дьюба. Ей-то он, само собой разумеется, мог сообщить, кто такой Ричард Дьюб, и признаться, что он скрыл эту тайну от своих начальников. Когда он упомянул о телефонном разговоре, состоявшемся незадолго до их встречи, в его голосе прозвучало самодовольство преуспевающего молодого человека. Но он тут же переменил тонн. «Наконец-то!» — подумала она. На лице его замерцала странно заискивающая мальчишеская улыбка. «Я, кажется, начинаю рисоваться». «Да, но какое это имеет значение?» «Огромное. Ты единственный человек, перед которым мне хочется порисоваться. Я хочу, чтобы ты гордилась мной и дорожу лишь твоим мнением». Мысль тебе придает важность всему, что я делаю. Тебе нужно моё одобрение? Да. Но дело не только в этом. Не будь я влиятельным человеком, нам было бы труднее встречаться. Ты сам знаешь, что это лишь хитроумный софизм, сказала она мягко. Ты так и не научился ловить себя на самообмане обмане и своей мудрее. Разве я не пользуюсь относительной свободой? Не могу приезжать к тебе почти всегда, когда мне захочется? Дело совсем не в этом. И все-таки это важно. Может быть. Может быть. В чем же тогда дело? Объясни мне, пожалуйста. Ты сам знаешь, Карл. И только поддаешься. Самообольщению... — насмешливо довершил он. «Ты говоришь шутку, но это сущая правда. Ведь ты ищешь моего одобрения задним числом. Ты права. Но все не так просто, как тебе представляется». Он задумался, а затем, тщательно подбирая слова, продолжал. «Ты не можешь жить одна. Многие пытались жить в одиночестве». Но это была лишь иллюзия. Человек не создан для одиночества. Он прочно связан со своим народом, с его историей и культурой, с его ценностями. Поэтому каждый из нас, нередко сам того не сознавая, трудится ради одобрения своего народа. Может быть, я чрезмерно упрощаю, но ты понимаешь, что я имею в виду. Да, понимаю. Теперь ты рассуждаешь логически. И когда человек считает, что его народ свернул с правильного пути, он оказывается в затруднительном положении. Если ты наделен мужеством Яна Хоффмейра, ты встаешь и высказываешь все, что у тебя на уме, а затем живешь и умираешь с тягостным сознанием, что ты отвергнут родным народом. Но не все мы вылеплены из такого теста. Есть люди, которые не могут поднять это бремя и даже не пытаются встать. Но они понимают и чувствуют. И терзают других, тихо вставила она. Да, и терзают других. И поэтому нуждаются в утешении. Да, ты бесспорно права. Но неужели ты думаешь, что меня привела к тебе лишь потребность в утешении? Почему же тогда я не женился, несмотря на то, что у меня было столько возможностей? Что ж, это верно. Терзая других, мы нуждаемся в утешении. «О, Боже!» — чуть слышно выговорила Милдред Скотт. Но через мгновение она добавила, «Ведь это уравнивает нас». «Не правда ли, Карл?» «Я только защищаюсь от нападок. Ты не хочешь допустить, будто ты нуждаешься в утешении?» «В утешении, в котором есть что-то зазорное». Разве не естественно, что мужчина обращается за утешением к любимой? Естественно. Мне только не нравится, когда любовь навьючивает тяжким грузом объяснений и доводов. Это нечто субъективное, эмоциональное, алогичное. Вопрос стоит так, Карл. Почему ты не приезжал два года? Я не хочу вспоминать о твоем письме. И почему ты сейчас здесь? Карл ван Ас встал и спустился по ступенькам во двор, усланный толстым зеленым ковром. Женщина зашла в комнату и снова наполнила бокалы вином. Проходя мимо трюмо, она взглянула на свое отражение. Возле глаз стали собираться мелкие морщинки. Годы давали себя знать. Карл в свои тридцать девять лет Противостоял натиску времени гораздо успешнее. «Мне 35 лет», — подумала она с некоторым удивлением. Она не ощущала своих лет. Да и как должна чувствовать себя женщина в 35? Она стала только более сдержанной, более уверенной в своих силах, чем в те дни, когда встретилась с Карлом. Вот и все. Ему было тогда 23 лет. Он страдал болезненной робостью и обидчивостью, но она сразу заметила его наблюдательность и ум. И, конечно же, их соединяло физическое чувство, которое зародилось в первые мгновения и с тех пор уже не гасло. Шестнадцать лет длилась эта странная любовь. «Но ведь я сама так захотела», — шепнула она своему отражению, — «и понесла бокалы в сад». Она не предполагала, что их любовь затянется так надолго. А для нее это была любовь с первого взгляда, чувство, залегающее в самой глубине, которое, она знала, обрывается лишь со смертью. Она уже смирилась с его уходом, изживаясь с мыслью, что он никогда больше не вернется. И в своем воображении видела себя замужем за милым, приятным, порядочным человеком. Она будет ему верной женой и хорошей матерью его детям. Она знала, что Карл ее любит, но разные люди любят по-разному. Случается, любовь убивает жизненные трудности или долгая разлука. Поэтому она была удивлена, растеряна и даже немного обеспокоена, видя, что он продолжает ей писать и возвращается снова и снова. В конце концов, она поняла, что его чувства так же глубоко, как и ее, и не менее долговечно. И тогда она неторопливо и тщательно стала приспосабливать свою жизнь к этой новой реальности. Она нашла его под деревом. Я не приезжал к тебе, потому что мне было страшно. Сказал он с неожиданной резкостью, даже грубостью. Перед чем же ты испытывал страх? Перед тем, что они творят. Перед тем, что мне придется делать выбор между ними и тобой. Но ты уже сделал свой выбор, Карл. Это мой народ, Милдред. Нельзя повернуться спиной к своему народу только потому, что он идет к катастрофе. А дело неминуемо кончится катастрофой. Ее наступление зависит лишь от времени. И от того, сколько крови будет пролито. Да, и от того, сколько крови будет пролито. Я знаю, Милдред, тебя тоже глубоко волнует все происходящее. Ты никогда не говорила об этом, никогда не проявляла своих чувств, но я знаю, что это тебя волнует. И, наверное, бывают минуты, когда твое сердце наполняется ненавистью. Только не к тебе, Карл. Мне было страшно. О, Милдред, я страшился того, что они скажут и сделают, если поймают нас с тобой. Ведь это все-таки мой народ. Знаю, Карл. Они вместе вошли в дом. Дом. Мисс Анна Девет была задачена. Первая трещина, которую два дня назад она заметила в самообладании Карла ван Аса, мимолетная вспышка ревности, вызванная ее заигрыванием с полицейским, вселила в нее кое-какие надежды. Но в это утро он заявился позднее обыкновенного, в петлице у него красовался цветок, а в глазах прыгала лукавая искорка. Чувство близости к родному народу, которое она замечала в нем последние дни, уступило место отчужденности, приправленной легкой иронией и насмешкой. И тут она сознавала своё бессилие. Но он делал своё дело и делал его с ещё большим пылом и рвением, чем всегда. Зазвонил городской телефон. Она сняла трубку, ответила. Затем щелкнула переключателем и сказала Ван Асу, «Вас спрашивает мистер дюпле сэр. Соедините меня с ним». Несколько мгновений она подслушивала их разговор, но потом отключилась. «Джеппи, что нового? Надеюсь, вы припасли для меня какой-нибудь сюрприз? Да, Кэтси Вестхьюзена трижды видели в разных местах...» С индийцем Сэмми Найду. И вот что любопытно, этот Найду возглавлял самый большой профсоюз Кули, пока не вступил в силу закон о принудительной регистрации всех профсоюзов и обязательном разрешении на их деятельность. Тогда он стушевался, даже не попробовал получить одобрение правительства. Весьма интересно, Джеппи. Продолжайте. Мы довольно легко установили, что 12-15 лет тому назад Этот Найду был настроен крайне воинственно. Настолько воинственно, что одна из коммунистических газет того времени яростно нападала на него за так называемое ультралевое убеждение. И вот не лишь, что внезапно, как только коммунизм был объявлен вне закона и введен контроль над профсоюзами, Найду сделался таким кроликом. Где он сейчас работает? Служит клерком у Нанды, богатого торговца Курия. Но мы думаем, что это лишь маскировка. И все это за два дня. Вы меня поражаете, Джеппи. Не иронизируйте, Карл. Мы следим за Найду много лет. Это уже лучше. Почему? Отчасти потому, что у него такое прошлое. Отчасти потому, что он держится слишком смирно, чтобы можно было ему верить. И отчасти для порядка. Есть еще одна причина. Его старший брат работает в полиции, но тот совсем другая птица. Добропорядочные кули, я полагаю. Человек на другом конце провода запнулся, словно у него что-то застряло в горле. Извините, добропорядочный индиец, наконец проговорил он. Правильно, Джеппи, они все-таки индийцы, а не кули. «Всякий раз, когда вы говорите кули, вы точно плюёте на них». «Я сказал, извините». «Хорошо». «У вас есть донесения о встречах между Найду и Кэтцевестхьюзеном?» «Конечно». Карл ван Ас весело улыбнулся, довольный, что ему удалось сбить спесь с Джеппи Дюплесси. «Вы не могли бы послать их мне? И всё, что у вас есть о Найду?» «Ладно». Но у нас есть еще одно важное сообщение, которое я приберег под конец. Мы подозреваем, что Найду связан с доктором Намху. Пока это лишь смутные предположения, но по меньшей мере дважды через час после встречи с Кадцевским Юзаном Найду видели вместе с Намху. Все эти сведения содержатся в досье, и я посылаю его вам. Карл Ван Ас Чувствовал, что собеседник глубоко уязвлен его замечанием. И знал, что тот снес это замечание лишь потому, что оно исходило от него. Будь на его месте кто-нибудь другой, ну, не самый высокий начальник, а хотя бы более или менее равный по чину, Джеппи Дюплисси непременно взорвался бы. Джеппи был старым служакой и превосходным работником, несмотря на свой махровый национализм. Впрочем... Даже кадровые работники остерегались людей, которых натаскивали для политической карьеры. Ван Ас только не знал, что Джеппи Дюплисси пригласил своего помощника, инспектора сыскной полиции Янсена, послушать этот разговор. И что Анна Девет, решив проверить, не освободился ли телефон, услышала замечание, которое он сделал Джеппи и заинтересовалась, что за этим последует. «Отличная работа, Джеппи!» — сказал Карл ван Ас, втирая соль в рану. — Но не забывайте прибавлять «мистер», когда обращаетесь к людям других рас. От этого нас не убудет, зато мы сможем добиться больших успехов. До свидания. Анна Деврет не успела еще повесить трубку, как услышала голос Дюплесси. Нет, вы только подумайте. Среди всех этих наглецов, сукиных сынов-политиканов, ей-богу, я когда-нибудь доберусь до него. и она узнала голос инспектора Янсена. «Легче на поворотах, шеф», — предостерегающе сказал он. Наступило мертвое молчание. Несколько минут Анна Деветт сидела, глубоко задумавшись, затем положила трубку на место, встала и решительно вошла в кабинет своего начальника. Едва посмотрев на нее, он понял, что случилось что-то необычное. Я хотела бы поговорить с вами, сэр. Это касается работы или ваших личных дел? Это касается телефонного разговора, который только что закончился. Вы его подслушивали? Случайно и только в самом конце. Продолжайте. Я включилась в тот момент, когда вы посоветовали дюпле прибавлять мистер, обращаясь к людям других рас. «После того, как вы повесили трубку, я услышала голос дюплеси Среди всех этих наглецов, сукиных сынов-политиканов. Ей-богу, я когда-нибудь доберусь до него». И голос инспектора Янсена ответил «Легче на поворотах, шеф». «Я подумала, что вы должны знать об этом, сэр». «Спасибо, Анна. Но не унывайте. У нас нет никаких причин для огорчения». Анне девет очень хотелось предостеречь его, попросить быть осторожнее, но она поборола это желание, резко повернулась на каблуках и вышла.